Глава пятая, в которой мы решаем поистине шекспировский вопрос. Я обещала как-нибудь рассказать, как мы занимаемся фитнесом. Здоровый образ жизни — это наше все, Особенно, если учесть, насколько загазована наша современная жизнь. Так что вопрос оздоровления встал довольно-таки остро и довольно давно. Правда, поначалу мы решали его по-своему. Мы – это я с Карасиком и Авенго, ну, то есть наша троица. Мы, вообще-то, познакомились на почве беременности, случившейся с нами практически одновременно. Видимо, действительно есть у женщин какой-то свой внутренний график схождения с ума, и мы в соответствии с ним… Падаем в руки избранников примерно в одни и те же периоды времени, сезоны и лунные месяцы. Правда, к сожалению, эта самая внутренняя женская суть бросает нас в руки самых разных мужчин. И не всегда стоило падать так бездумно в эти объятия. Карасик упала в руки Дробина, так что было относительно удачно. Он ведь на ней женился причем ее вместе с сыном. Впрочем, Сашка красивая, полноватая, но именно такая, о какой мечтают все мужики. Странно, кстати, насколько женские вкусы отличаются от мужских. Вот спроси меня, кто на свете всех милее, всех прекраснее и белее? Тут же скажу. Сухих. Что? Нахмурятся все. Так что я сразу поправлюсь. Сухих я не одобряю внутренне, в смысле нравственно. Тут я ее презираю и готова бросаться в нее камнями и палками. Но внешне высокая, накачанная, загар в любое время года, так как работает в фитнес-клубе и может себе позволить заскакивать в солярий перед уходом домой. Крашеный пепельный блонд, безусловно, вызывает зависть, а ленивая нега тренированного тела. А у меня держаться стервоточенка в глазах. Ярко-красная помада и мини-юбка ей действительно идут. Но на таких не женятся, с такими не встречаются. В большинстве своем мужики только смотрят таким вслед, истекая слюной. Но спросишь их, — что ж ты, иди вперед, — скажет. — Нет, ну, не надо нам этих стерв. Она ж порвет и выкинет. И бегом к карасику. Нежный овал лица, голубые глаза. Блондинка, но натуральная, темно пепельные Выражение лица мирное такое, про таких, как она, говорят... Вот это и есть добрая женщина. Рост, на фоне которого любой король и великан. Кстати, Стас тоже был невысоким. Интересно, как он чувствует себя рядом с сухих? И вообще, что было у него в голове, когда он уходил к сухих? Сам Стас Дробин, как мне кажется, сомнительный подарочек. Сухих сделала странный выбор. Так сильно хочет замуж. Так еще не факт, что Дробин разведется. Одно дело ходить у женщины по квартире в трусах, и совершенно другое — в ЗАГСе, в костюме и галстуке. Зарабатывает Стас, правда, неплохо, работает на Ольховского, всегда был его правой рукой, запасной печенью и тому подобное. Но в семейной жизни Стас Дробин никогда не был джентльменом. Ни тебе знаков внимания, ни помощи по дому, С собственным сыном посидеть — целая проблема. С пятницы по понедельник почти анабиоз. Извинения, обещание исправиться, вялая, усталая, похмельная ругань. К тому же он, скорее всего, и раньше погуливал. Я не хотела этого говорить Сашке, но он такой, ее муж. Он мог. Знаете, какой он? Бесформенный. Симпатичный, помятый, не слишком востребованный, не слишком потерянный, но в итоге никакой. Обычный, скучный, правда, бывает и хуже. Мой, к примеру, Павлик Морозов. Морочил голову и сам бегал к игровым автоматам в мечтах схватить удачу за ягодицу. Самый крупный выигрыш из трех тысяч сделал пятнадцать. И все тут же спустил. Причем не то что пропил, не без этого, конечно, но в целом накупил какой-то фигни. Мне, помню, приволок зачем-то Б.У. телефонный аппарат в подарок. Рыцарь. А потом еще и деньги таскать начал. Самый странный мужчина случился с Авенгой. Что уж объединило худую, красивую, Странную рыжеволосую ведьму Люську Жилину 26 лет отроду с почти что сорокалетним, неразговорчивым, грузным мужчиной, с бегающим недобрым взглядом. Непонятно, когда они даже просто стояли рядом, это было странно и нелепо Ее муж занимался строительным бизнесом. Ремонты, какие-то фуры с кирпичом, заказчики, от которых, как рассказывала Авенга, он периодически скрывался. Ты его любишь? Я люблю чай с имберем, пожимала плечами Авенга, а с ним я живу. То есть не любишь, уточняла Карасик, с присущим ей упрямством. Мы с ним кармически связаны. Еще скажи, что ты его по гороскопу подбирала. Мне-то не заливай. Как твои родители отреагировали на такой неравный брак? У меня нет родителей, заявила мне Венга и помрачнела. Мы тогда часто виделись. Беременность объединяет, и вот что странно. Виделись мы часто. Они, я не карасик, а жилиных практически ничего не знали. Да я и сейчас ничего о ней не знаю. Через пять лет. Странная она. Ниоткуда она, нигде выросла, с кем дружила. Мы часами напролет вместе тусовались в женской консультации, обсуждали все на свете. Иногда у нас троих языки болели, так много мы говорили. А Венга рассказывала, как проводится обряд изгнания недобрых духов из коммунальных квартир, но никогда не рассказывала, как познакомилась с мужем. Мы хохотали, слушая, как она давала своим клиентам посвящение первой степени в тайный женский орден созвездия, брызгала на женщин водой, как священники на Пасху, и они обретали невероятную женскую силу. Это что ж, лацебо, самовнушение? Это либидо, нереализованные женские амбиции, а я вроде как даю им индульгенцию, разрешение. Потом еще заворачиваю в тряпочку сувенир, деревяшку, и говорю, что теперь они все могут. Крыши едут, браки укрепляются. А у вас с мужем как? Вы? У вас все в шоколаде? Подбиралась к ней я, но она только улыбалась и молчала. У нас будет ребенок. — Этого достаточно. Кстати, чуть нас не принимают. Пойти, что ли, проклясть? Она хмыкала и заходила к врачу, а Венга терпеть не могла, когда наш гинеколог уходил пить чай. Она могла разозлиться и, к примеру, сказать, что заговорит его кресло так, чтобы женщины в нем теряли сознание, если он немедленно не перестанет пить чай и не начнет прием беременных. — Вы с ума сошли? — спрашивал у нее наш хороший, в общем-то, не очень уж любящий чай Дмитрий Степанович. — Хотите попробовать? — Будете меня и дальше игнорировать? У вас дома клопы заведутся. — Хотите? — Или вам в ресторанах всегда будут в суп плевать? — невинно хлопала глазами Овенга. Ее странный бесовский магнетизм срабатывал. С ней никто не хотел связываться. Дмитрий Степанович ворчал, что всякие видал выкрутасы от беременных, но такого... В общем, если с нами была Авенга, очередь проходила быстрее или хотя бы веселее. Уже после нескольких месяцев беременности Авенга открыла нам страшную правду, что ведьмствовать она стала потому, что вообще-то по образованию психолог. Не правда. Но к психологу люди шли плохо. А вот гадалки и ясновидящие побежали толпами, поделилась она с нами, а больше я, пожалуй, ничего такого о ней не знала. Она умела так вести разговор, что все персональные вопросы словно обходили ее стороной. Честно сказать, она тоже была какая-то мутная. Так что они с мужем действительно друг другу очень даже подходили. Но... Дружить с ней мне нравилось. В общем, еще будучи беременными, мы уже ставили перед собой вопросы здорового образа жизни, но тренировали мы преимущественно только язычки. а Оздоровлялись мы по рецептам мамы Карасика. У ее мамы миллион разнообразных рецептов, большую часть из которых надо пить или есть, но никогда шевелиться. Самым активным из ее рецептов Были субботние бани.